Глава семнадцатая. Кара. Софи без устали болтала о свадьбах и ужинах и легла спать очень счастливая, чего точно нельзя было сказать Ребекке, судя по ее лицу, когда Кара спустилась вниз. Собирая подушки с того места, где Софи сидела на полу, Ребекка не смотрела Каре в глаза. — Я была сегодня в твоей больнице. — Она проверяла ее? Кара знала, что Ребекка ей не доверяет. Вот тебе и дружелюбное лицо. Не паникуй. «О, да? У тебя был назначен прием? Все в порядке?» Ребекка улыбнулась под сжатыми губами человека, пытающегося сдержать свой гнев. Должно быть, она знала, что Кара обнаглела. «Я была там не из-за себя». «Мы с Софи ехали домой и решили заглянуть и поздороваться». Теперь Каре захотелось улыбнуться. «Кто приходит в переполненную больницу и рассчитывает, что сможет поговорить с тем, кто там работает?» «Понимаю». Ребекка убирала новые ручки, которые она раньше купила для Софи, настоящие фирменные краёла. Она одну за другой убрала их обратно в коробку, от самых тёмных до самых светлых тонов. Приходилось ли хоть кому-то в жизни быть настолько аккуратным? Казалось, она боролась с тем, что хотела сказать. Кара ждала. Не стоит выдавать никакой информации до того, как её об этом не попросят. В конце концов, Ребекка нашла нужные слова. «Кажется, никто не знал, где ты была». На самом деле они вообще не узнали тебя по имени. Теперь они добрались до сути. Она и правда проверяла ее. Это большая больница, персонал постоянно меняется. Ребекка закрыла крышку коробки с ручками так медленно и осторожно, что Кара захотела вырвать эту вещь из ее рук. «Да, но я спросила одну из медсестер». Она сказала, что работает там уже давно, и она не знала тебя. Кем она была? Частным детективом? Ну да, вероятно, она не хотела ничего рассказывать обо мне. Мы должны быть осторожны. К нам приходят самые разные люди и хотят встретиться с персоналом. Там полно разных психов. Она не сводила взгляд с Ребекки, пока говорила, не желая, чтобы ее сарказм промахнулся мимо цели. «Очевидно, что нет». Ребекка покраснела и бросила коробку с ручками в желтый блестящий лоток, который она купила для художественных принадлежностей Софи. Кара подумала, есть ли у нее такая же, куда она убирает Джека, если тот слишком долго сидит неподвижно. Ребекка опустилась в одно из двух кресел и разгладила платье на коленях. «Напомни мне еще раз, чем именно ты занимаешься в больнице. Ты и правда медсестра?» «Было ли дело в слове «и правда»?» «Или же в тоне ее голоса, который был самой снисходительной частью вопроса Ребекки?» Очевидно, она не думала, что Кара не способна справиться с такой важной работой. Она почти хотела сказать «да», чтобы удивить ее, но это было бы слишком большой ложью. Она скрестила пальцы и вместо этого рассказала ей полуправду. «Нет, я не медсестра. Я КСР, клинический социальный работник. Я измеряю температуру, кровяное давление и тому подобное. Это похоже на то, что делает медсестра, но я не могу давать лекарства». «Понимаю». Не было похоже, что Ребекка ей поверила. «Все это могло закончиться плохо». Это было почти правдой. Кара работала КСР. Может, если она продолжит, расскажет какие-то подробности, Ребекка перестанет быть такой подозрительной? Я работаю в запасной смене. Это значит, что я выбираю свободные часы и могу совмещать работу и Софи. Трудно работать в обычной полной семье, когда я весь день занята. Уход за детьми обходится очень дорого. Ребекка не выглядела заинтересованной в деталях работы Кары, но она навострила уши при упоминании об уходе за детьми. «Ты поэтому сейчас связалась с Джеком? Потому что тебе нужна помощь с уходом за ребенком?» Каре нужно было сохранять спокойствие. «Я хочу, чтобы она знала своего отца». Глаза Ребекки вспыхнули. Что-то грызло ее изнутри, разрушало ее обычное спокойствие. Что она знала? Или подозревала? Но почему именно сейчас? Я имею в виду, почему ты не дала ему знать об этом раньше? Пять лет — это долгое ожидание, Кара. Ты ведь раньше нуждалась в помощи. Одну вещь она очень хорошо усвоила за последние годы — Лучшая защита — это нападение. «Ребекка, ты не хочешь, чтобы Софи была в твоей жизни? В этом все дело!» Ребекка снова покраснела. Игроком в покер она бы никогда не стала. «Я этого не говорила. Софи — дочь Джека. Конечно, он должен узнать ее получше. Это правильный поступок». «И, боже, упаси, эту идеальную женщину поступить неправильно!» По крайней мере, теперь, когда Кара держала ее на поводке. Она могла надавить на свое преимущество. «Но ты не хочешь этого делать, не так ли?» Это сработало. Ребекка тут же пошла на попятный. «Я этого не говорила. София — милая девочка, ты отлично ее воспитала». Она улыбнулась, снова надев маску. Кара определенно не хотела слышать одобрение Ребекки и не нуждалась в нем. «Я ничего не делала. Она такой родилась. Она хороший ребенок, всегда такой была». Ребекка собралась силами, как будто хотела задать все вопросы, которые только были у нее на уме, пока они оказались вдвоем. «Должно быть, для нее это настоящий шок. Вот так ни с того ни с сего встретить Джека. Разве ты никак не готовила ее к этому?» Наверное, был и другой способ сделать это лучше, а не просто вывалить все на нее и на Джека без предупреждения Приехали! Бездетная женщина, которая стала экспертом по воспитанию детей Кара всегда смеялась, когда люди, у которых не было детей, рассказывали обо всем, что они сделали бы, если бы у них был ребенок Жёсткий режим сна, здоровая еда, никаких гаджетов. Стоило им пару месяцев побыть родителями ребёнка младше пяти лет, как они начинали петь по-другому. Но, по крайней мере, это отвлекло их от разговора о работе. Ребекка пыталась выглядеть беспечной, но эти вопросы назревали уже несколько дней. Что Кара могла рассказать, не рискуя? «Полагаю, для тебя это тоже было шоком». И снова Ребекка выглядела сбитой с толку. Она была слишком простой. Очевидно, что ей никогда раньше не приходилось выкручиваться из сложных ситуаций. Жизнь некоторых людей была идеально гладкой и бесколдобен. Кара не могла решить, завидует она ей или ненавидит. Или и то, и другое. Ну, конечно, для меня это был шок, но... Она вскинула голову, явно готовая защищаться. «Я могу впустить Софи в нашу жизнь. Нам просто нужно согласовать план, который будет удобен для нас всех. Как насчет того, чтобы чередовать выходные и плюс еще один вечер в неделю?» Ребекка думала, что может просто включить Софи в их расписание, как обычную встречу с постоянным клиентом. «Боже, ей нужно многому научиться!» «Может, для начала стоит придерживаться гибкого графика? Посмотрим, как все пойдет. Распорядок дня Софии изменится, в следующем сентябре она пойдет в школу. Я не уверена, как все получится». Улыбка Ребекки стала натянутой. «Конечно, но детям нужен распорядок. Она будет чувствовать себя в большей безопасности, если будет знать, где находится». Кара прикусила язык. Было бы слишком просто раздавить ее. Спросите ее, что, черт побери, она вообще знает о воспитании детей? Скажите ей, что быть матерью — это не просто покупать модные цветные ручки. Этого хватит минут на пять. А потом Ребекка, скорее всего, побежала бы к Джеку и усложнила жизнь себе, и, что гораздо важнее, Софи. Нет, для этого было слишком рано. «Ну, мы перейдем этот мост, когда подойдем к нему, ладно?» Но на этот раз Ребекка не собиралась сдаваться. Она явно устала ждать, пока Джек во всем разберется, и взяла дело в свои руки. «Но мы уже на том мосту, разве нет? Я имею в виду, что вы скоро уедете, и к тому времени у нас должен быть план. Проклятье! Она добилась своего. Ей нужно было выиграть больше времени». «Я правда считаю, что Джек должен присутствовать при этом разговоре. У него очень загруженный график. Я поражена, что вам двоим вообще удается видеться». Ребекка ощетинилась. «Мы справляемся. Мы согласовываем наши графики так, чтобы найти время для нас двоих». Кара не могла не рассмеяться. «Вау, это так романтично. А что случилось со спонтанностью?» Ребекка встала, держа в руках оставшиеся рисунки Софии, собираясь убрать их куда-нибудь. Спонтанность может привести к хаосу, непредсказуемости. Теперь был ее черед смотреть Карри прямо в глаза. Это может привести к незапланированным последствиям. Ужин будет в восемь. Сейчас мне нужно разобраться с некоторыми письмами. Как только Ребекка вышла из комнаты... Кара выдохнула и позволила себе откинуться на спинку стула. Пока ей удавалось уклоняться от этого разговора, но она хотела убедиться, что ее больше не оставят наедине с Ребеккой. Кара была уверена, что та не задавала бы ей эти вопросы, если бы Джек был рядом. «Только так она сможет избежать допросов», — Ребекка раскусила ее.